Глава сорок пятая. Ванор молча идет к выходу, поддерживая маму, следую за ним, стараюсь не обращать внимания на ледяные гробы, которые Тха р и з г о т о в и л с помощью магии. Мне больно думать о том, на что он тратит силу перед поединком, но посетовать на это я не решаюсь. Ванор всегда делает так, как считает нужным, и мне не хочется слышать от него что-то вроде «не твое дело». Особенно сейчас, когда мы становимся ближе. Мне так кажется, ведь он признался, что любит. Знаешь, что нас слушает моя мама. Для меня это значит больше, чем все цветы и драгоценности мира. Ловлю себя на том, что улыбаюсь и стушевавшись ругаюсь про себя. Нет, ом думаю перед важным поединком двух магов. Да, Ванорселен. и Я всецело верю в его способности. Но и л а р а з за это время вырос. День о т о дня все лучше о с в а и в а я пламя, а как сильно оно жалит, я помню. Мы замираем у открытой окружённой людьми площадки. Здесь нервно вжимая голову в плечи. Меня ожидает на смерть перепуганная Ивара. Она указывает на каменную скамью, и мама присаживается на неё. Я же застываю рядом и обхватываю себя руками. Смотрю на спину удаляющегося э Тхара. Ванур кажется спокойным и уверенным. Он останавливается напротив каменного трона, на котором восседает а й р и р Вокруг правителя Халеса толпятся маги, их внимательные взгляды говорят о том, что воины готовы в любой момент обрушить на наследника Зивера всю свою мощь. Мне жаль так рано прощаться с дорогим гостем, вздыхает а й р и р но тут же кривит губы в усмешке. Ты так слаб, что Ледяной король вскоре рискует лишиться одного наследника. Постукивая пальцем по губам, он начинает улыбаться. Впрочем, в таком случае ему не остается ничего другого, кроме как передать трон Лиорасу, тому, кто присягнул мне верности. Как удобно! У меня холодеет в груди. Что сделал Лиорас? Я не верю своим ушам. Не настолько же он глуп. Или это плата за к л ю ч о т к р ы в а ю щ и й ему дорогу к трону? По праву рождения и да румаги, и п р и н а д л е ж а щ е й старшему брату, тогда выходит, что мой муж все это предусмотрел, или что, скорее всего, играл по правилам короля х а л е с а Запрещено, повышает голос Айрир, вмешиваться в ход поединка. Это древняя церемония противостояния двух магов. Закончится она смертью одного, пока оба дышат, бой продолжается. По традиции победитель получает все, что потребует. Я тревожно вздрагиваю, но на лице Ванора н и единого движения. Эдхар знает, на что идет. И занимался ледяными гробами не потому, что желал оградить меня от неприятного зрелища и не из уважения к погибшим врагам, а чтобы держаться на расстоянии и не дать мне узнать о предстоящем поединке. Ощутив слабость в коленях, я хватаюсь за спинку каменной лавки и с ужасом смотрю, как навстречу Эдхару идет его брат. л я р а с а не узнать. Лицо насунулось. Мужчина, будто за пару часов, стал старше на несколько лет. Глаза переливаются огненными оттенками, а по коже рук скользят искры едва сдерживаемой магии. Он идет убивать, и это осознание этого сердца пропускает несколько ударов. Я не хочу ни чьей смерти, но двое мужчин уничтожают друг друга взглядами. И дело не в правилах. Они не успокоятся, пока кого-то одного не станет. А для Айрира это лишь забава. Он то и дело посматривает на мою мать, и я встаю так, чтобы закрыть ее от взгляда правителя х а л е с а Мне прийти т одна мысль о том, что он делал. За всю боль, что ей пришлось испытать, хочется сжечь его на месте. Огненный король усмехается мне в лицо, и я сжимаю пальцы в кулаки. Он считает, что Эдхар проиграет, и заранее празднует победу. И наше с Ляросом воссоединение, но он ошибается. Я верю в силу Ванора, потому что видела его в бою. Ловлю мрачный взгляд мужа и опускаю голову, мечтая вернуть время вспять, чтобы не становиться его женой, не загонять себя в ловушку его честолюбия, не верить ласковым речам и клятвенным заверениям. Начинайте, кивает огненный король. И л я р а с бьет столбом пламени. настолько мощным, что я слепну от его сияния. Ивара испуганно взвизгивает и падает ниц. Я же, вцепившись в камень скамьи, не отрываюсь от площадки. Пусть ничего не вижу, обращаюсь к чувствам. Наша связь расскажет мне больше. Ванур отгораживается ледяной стеной и обрушивает на противника дождь прозрачных стрел, для расплавит их в о л н о й жара, и взмахнув руками, отвечает огненым н п о т о к о м Но пропускает магическое копье и с вскриком хватается за кровавленное плечо. Почувствовав жгучую боль в этом же месте, я р а с т е р я н н о трогаю свою руку. С удивлением смотрю на окрашенные валы пальцы. Мама испугана ахает и, вскочив, осматривает меня. Что случилось? Как это произошло? Я покачиваюсь и, сопротивляясь дурноте, едва не теряю сознание. Ивар усаживает меня и, причитая, перевязывает неизвестно откуда появившуюся рану. Слышу смех и с трудом прогоняю темноту перед глазами. Смотрю на Аэрира. Тот с довольным видом наблюдает за нами, совершенно не обращая внимания на то, что происходит между магами. э д х а р беспокойно оглядывается на меня и не успевает отразить удар в грудь. Я теряю способность дышать и, ощутив сильнейшее жжение, заваливаюсь набок. Иваро взвизгивает. А мама падает на колени, стараясь удержать меня. Как же это? Я пытаюсь что-то сказать, но слышу хрипы, чувствую вкус крови. Искрыль! В ужасе кричит мама, доченька.